Глава восьмая Монгол обшаривал глазами степь в поисках сбежавшего монстра, когда сбоку треснула ветка и колыхнулись кусты. На оценку ситуации потребовался миг. Ветра нет, случайная живность вряд ли. Угадать, кто крадется, несложно. Нюхач прозевал лотерейщика. «Справа бойся!» крикнул монгол лейтенанту и больше ничего сказать не успел. Он и тварь сорвались с места одновременно. Лотерейщик понял, что обнаруженный прыгнул вперед. Монгол активировал дар и отскочил, разрывая дистанцию. Но вместо того, чтобы приземлиться ниже по склону, он оказался среди зарослей Чилиги. Что-то пошло не так. Но вникать в причины некогда. Малейшая заминка будет стоить жизни, а то и двух. За спиной захлебнулась автоматная очередь. Рыкнула тварь, послышались увесистые шлипки ударов. Тонко вскрикнул лейтенант. Капитан оглянулся, но листья мешали обзору стрелять на звук. Зацепит кипу, хотя ему в любом случае недолго осталось. Капитан высоко выпрыгнул, одновременно с тем разворачиваясь и выстрелил в верхней точке прыжка. Больше на удачу, чем прицельно. Пули разнесли череп монстру аккуратно очередном замахе. Этот удар мог стать для кипы смертельным, но тварь не успела. Дернулась раза два и завалилась на бок. А капитан рванул сквозь густые кусты к лейтенанту. Тот, хоть и балбес, но боевой товарищ, а монгол своих не бросал никогда. Придавленный тушей монстра Кипа тихонько подвывал, трясся всем телом и мелко стучал зубами, блестевшими сквозь разорванную в лоскуты щеку. руку с торчавшими обломками костей он прижимал к разодранному боку, Кровь изран толчками заливала измахраченную разгрузку. «Потерпи, лейтенант!» Монгол в три рывка стянул с невозраженного и вытащил перевязочный пакет. «Сейчас важно кровь остановить, а остальное потом. Если вся кровь вытечет, кипи никакие чудеса улья не помогут». Монгол скрипнул зубами. «Первая миссия и сразу провал!» «Ну до да чего уж теперь!» «Терпи, лейтенант, терпи!» «Погоди, служивый, не то делаешь!» Раздался над ухом незнакомый голос. «Б***!» Монгол перекатился через плечо в движении, отбросил нераскрытую упаковку, выхватил Макарова, развернулся. чтоб тебя!» Ствол пистолета смотрел на давешнего невозмутимого мужичка. Тот улыбнулся и приподнял Панаму. «Здрасте вам с кисточкой!» «Ты бы не подкрадывался так!» Сверля мужика глазами, монгол брал оружие в кобуру. «Хожу, как могу!» Пожал плечами абориген и переломил свою палку через колено. «Придержи!» Он взял лейтенанта за руку, потянул, составляя отломки костей. Кипа взвыл дурниной и потерял сознание. Мангол чертыхнулся. Надо было сначала обезболить. Бинтуй, распорядился деловой мужик. Монгол зубами разодрал пакет, наложил на рану тампон и принялся бинтовать прямо на рукав от локтя до запястья. "Погоди", остановил его самозваный доктор. "Шину наложим". Он приладил палки к наружной стороне предплечья и кивнул: "Продолжай. Тебя зовут-то как, дядя?" — спросил монгол между делом. — Свои Ефимычем кличут, пришлые не замаем охотно представился тот. Монгол удивился. Старые имена в Ульи не приживаются, типа плохая примета. Но ему ли лезть со своим уставом? Хотя назвать нового знакомца Ефимычем у капитана язык не поворачивался. Монгол представился он в ответ и попросил. «Не замай, поищи в аптечке шприц, вкали лейтенанту, а то он у нас от шока сейчас окочурится». Ефимыч постушно порылся в подсумке, вытащил тюбик с обезболивающим и сделал, как просили. Через минуту лейтенант перестал стонать и задышал ровнее. Из остатка бинта монгол сородил петлю, перекинул через шею кипы и подвязал сломанную руку». Посмотрел на изуродованное лицо, покачал головой и достал новый пакет. Бинты, конечно, хорошо, но здесь шить нужно, иначе останется шрам на пол лица. «Бинтуй давай», — поторопил капитана мужик. «Нам его главное до дома довести а там все правильно сделаем». «А где дом-то?» — спросил монгол. «Недалеко тут, если на машине вообще быстро доедем». «Быстро – это хорошо!» Капитан приложил еще один тампон к разодранному боку, прихватил наскора «Вроде все, что мог, сделал!» «Бери, потащили!» – показал Ефимычу на сапоге лейтенанта. Кипу кое-как погрузили в машину. Номат напрочь не приспособлен под перевозку раненых. Абориген же примостился на трубах каркаса. Покореженный автомат лейтенанта остался лежать в кустах. Трофеи собирать не стали. Сколько тех трофеев с лотрейщикой, да и череп ему монгол разнес вместе со спуровым мешком. Доехали и правда быстро. Дорога раз-другой вильнула между холмов, и впереди показался стаб. Небольшой Выглядел он так, будто кусок предгорий специально перенесли сюда и небрежно вставили посреди степи. Крутые склоны, осы, пескалы. На каменистой площадке примостилось несколько домиков. Штук шесть, ну семь максимум. Больше сюда при желании не влезет. Приземистые строения сложили из плетняка, обмазали глиной и побелили. Аккуратные ставинки на оконцах, плоские крыши. Сейчас все это, конечно, потрескалось, облезло и покосилось, но жить худо-бедно можно. Назывался поселок Дьялы, так утверждал ржавый знак у первого тына. Машина взлетела на косогор оказалась на центральной улице. Одна она тут по умолчанию центральная. Монгол сбросил скорость. «Приехали!» незамай спрыгнул на ходу и махнул в сторону самого большого дома. «Туда подгоняй!» Их уже встречали. Местные услышали шум мотора издалека и высыпали на улицу, высматривая, кого принесло. Четыре вооруженных мужика и две бабы, тоже с оружием. Та, что помоложе, симпатичная, Мужики держали автоматы на изготовку, но, увидев своего, расслабились и стволы опустили. Лейтенанта помогли занести внутрь, уложили на самодельные нары. Вокруг него захлопотали женщины. Капитан хотел было остаться с товарищем, но его вытолкали чуть ли не за шеей. «Выгнали!» – удовлетворенно хмыкнул Ефимыч. Он сидел во дворе под навесом. и прихлебывал чай из кружки с отбитой ручкой. «Бабы у нас боевые. Да не переживай ты, служивый, все хорошо будет». Монгол с сомнением покачал головой. Лейтенант оказался бедовым, так что насчет «хорошо» там все плохо. Собеседник воспринял его жест как недоверие и обиделся. «Зря ты. на она медичка у нас. Академию заканчивала». Ефимыч выделил голосом предпоследнее слово и многозначительно воздел палец вверх. «Все как надо сделает, и зашьет, и обработает, и перевяжет. Давай-ка лучше посидим, погутарим по-людски». «Ну давай погутарим», усмехнулся Монгол и уселся напротив, прислонив к скамье автомат. Запал драки кончился, организм вернулся к мирному восприятию действительности. Можно и погутарить. С лейтенантом, правда, пока непонятно, но здесь эмоциями делу не поможешь. У него два варианта – или выкарабкается, или нет. Скоро ясно станет. На сколоченной из старых досок столешницы стоял закопчённый алюминиевый чайник, разномастные чашки-стаканы, пиалушка с янтарным мёдом. Рядом в корзинке россыпь маковых баранок, в вазочке горка белоснежных кубиков рафината. В центре на почётном месте графин с ярко-изумрудной жидкостью. Тархун, что ли? «Ну что, гость дорогой, буду тебя подчивать». «Чаем не удивлю», – протянул Ефимович, пододвигая к себе два граненых стакана. «А вот живцом своим угощу. Чуешь, как пахнет?» Он вытащил пробку из графина, выпуская терпкий полынный аромат и наполнил каждый грань на четверть. В тот, что предназначался гостю, долил немного воды. Прозрачная жидкость тут же замутилась клубами и приобрела молочный оттенок. «Разбавлю чутка для первого раза-то. Пей!» Хозяин протянул угощение капитану. «Что это?» – подозрительно прищурился монгол. «Пей, не боись, потом еще добавки попросишь». Ефимыч взял свой стакан, стукнул донышком о край другого. «Давай, за знакомство!» «За знакомство!» Монгол выдохнул в сторону, опрокинул, в один глоток проглотил... утер слезу, со свистом втянул носом воздух. Бр***, какая сука, гадость! Ему как-то довелось пробовать самодельную перцовку. Так вот, она рядом не стояла. Лимонад, детский напиток, да и горечь тут совсем другая. Капитан бросил на язык кубик сахара Разжевал, потянулся за вторым и только после третьего смог заговорить. — Градусов семьдесят! — просипел он севшим голосом. — Девяносто шесть с половиной! — с гордостью сообщил Ефимыч. — На чистом медицинском спирту настаиваю, а травки здесь собираю окрест. Твой лейтенантик на этом живце вмиг поправится, не сумлевайся, давай еще по одной. Монгол не горел желанием пить это адское пойло, но отказать радушному хозяину не смог. «Давай!» – обреченно вздохнул он. «Я тебе сейчас чистого налью. Водится-то хоть из ротника, но вкус смазывает. А там у меня, знаешь, букет. Для здоровья очень полезно!» – тарахтел Ефимыч, наливая стаканы до половины. «Ты, ты бери, бери, не стесняйся!» Вторая пошла легче, но лишь потому, что чистый спирт сжёг слизистую вместе с рецепторами, а которые выжили, прибила ядрёная горечь зелёной отравы. Монгол крякнул, отставил стакан и запихнул в рот сразу горсть терафината. Сладости во рту не прибавилось. «Как?» – поинтересовался Ефимыч. «Как сракая б косяк». Капитан молчатто оттопырил большой палец. Говорить он не мог. Собирал глаза в кучу. «Я знал, что понравится», – расплылся в довольной улыбке хозяин. «Напиток для настоящих мужчин. Ну, давай по третий и амба. Ты уж извиняй, но больше не налью, даже не проси. Норма!» Монгол бы я от второй отказался, но малость утратил контроль над ситуацией. Сахар немного спасал, но уже заканчивался. Ефимыч наполнил оба стакана по ободок. Возражения не принимались, пришлось пить. По ощущениям, третья порция зашла сразу в мозг и выжгла его вслед за рецепторами вместе с мозжечком. Показалось, что к макушке прибили вертолетный винт, и тот раскрутился во всех плоскостях сразу. Картинка перед глазами поплыла, словно ее кто-то ложкой в стакане размешивал. Сначала по часовой стрелке, потом против и не раз, ни два, а методично и постоянно. Монгол вцепился пальцами в стол, иначе бы не удержался на лавке. Да что на лавке, он голову-то удерживал с трудом в одном положении». Мутный взгляд капитана поплыл, выхватил движение поверху забора. — Рубер! глазища Усище! Хвостище! Странный какой-то Рубер! Мохнатый! Сука! Где автомат? Монгол дёрнулся, но руки отказались отпускать столешницу. Всё! Пиздец! Капитан зажмурился и приготовился встретить смерть от зубовой когтей чудовища. «Кыш проклятая! Не пугай мне гостей!» Шугнул кошку Ефимыч. «Мурка это наша, знатный крысолов!» Мурка возмущённо мяукнула, мягко спрыгнула на дорогу, И Рубер пропал. Глюк померещилось. Капитан с облегчением выдохнул, но открывать глаза не спешил. Так спокойнее. Господи, что ж меня так вштырило? Попустило минут через пять. Монгол тут же соскочил, подхватил автомат. Ему хотелось куда-то бежать, что-то делать. Но куда и что именно осталось за кадром? Как раз этот момент ложкой-то и размешали. Но монгол не сдавался, русские вообще не сдаются. Он сделал шаг-другой, его повело в сторону, пригнуло к земле. Ох, ёб... Подоспевший Ефимыч уберег капитана от постыдного падения. «Позорище! Закаленный спецназер! Настоящий боевой офицер срубила с трех рюмок! Хрен с ним стаканов! Расскажи, кому не поверят или засмеют! Что хуже?» Мысль монгол не додумал. Ее снова смахнула волшебная ложка. «Это у тебя с непривычки!» — объяснил Ефимыч, бережно усаживая гостя обратно. «Автоматик-то свой давай сюда, мы его тут очки в сторонке поставим, чтоб не стрельнул неровен час, а я тебе сейчас чайку свежего заварю, похлепаешь оклемаешься». Ефимыч выглядел огурцом, хоть и пил наравне с гостем. Вот ведь и не скажешь, что в нем столько здоровья, по сравнению с капитаном вообще не богатырь, сухой, невысокий, лет сорок на вид». хотя возраст Стикс корректирует. Глаза выдают, что ему больше. И еще неторопливая обстоятельность, какая у стариков бывает. Чай, заваренный с травами, действительно помог. Монгола все еще подколбашивала, и он не рискнул бы встать. Зато вернулась связность речи. Капитан смирился с тем, что никуда уже не пойдет, Но жажда деятельности не унималась, и он утолял ее через разговор. «Незамай, а как получилось, что у тебя два имени? В же прозвище у всех, а ты еще и Ефимыч?» «Да мы на отшибе живем, порядки свои. У нас тут у всех по два имени. Одно для своих, другое для пришлых. Я, Ефимыч и Незамай, Наталью на кластерах, Танатой кличут или Натой, кто ближе знаком?» а остальные и остальные, — степенно кивнул Ефимыч. По его лицу капитан понял, что полез не туда и повернул разговор в другое русло. — Как вы здесь вообще выживаете? Я смотрю, ни заборов нормальных, ни вышек, да и домишки так себе хлипенькие, случайная тварь забредет и каюк всех вырежет. — Не, зараженные нас не трогают. уверенно заявил ефимыч то есть как вскинул брови монгол почему это а вот так я ж тебе говорю живец у меня чудодейственный и я его раньше на бибяке делал а потом на станции спирт нашел вот и на бибяке ну да так самогон в наших местах называют на полынных цветках ох и ядреный Кто его в первый раз пробует, всегда говорит бу е бя Ефимыч изобразил ревотный позыв. «Вот название и прижилось. Ты первый, кто не сказал». Сказал просто вымолвить не смог, но капитан не стал признаваться. «Ну так вот», — продолжал словоохотливый Ефимыч, «я кумякаю, что полынный дух пропитывает организм и отпугивает зараженных». Не любят они его почему-то. Тем и спасаемся. Разговор пришлось прерывать. В дверях появились женщины. Та, что медичка Наталья, подошла к столу. Закончили мы, Ефимыч. Подлатала парня, как смогла. Раны, где надо, зашила и перевязала по новой. Ему надо укол сделать. Перебил ее Монгол, подрываясь с места. Сидите, офицер, ничего делать не надо. Сделала уже все. Решительно остановила его НАТО. «Я его живцом напоила, заснул он. Не переживайте, поправится ваш товарищ. Вовремя привезли». «Ну, если живец местный, тогда обезболивающих точно не надо. Кипу после ранения до стаких нервов должно срубить с полстакана, с гарантией». «Спасибо вам!» – от души поблагодарил монгол «Не стоит благодарности, я пошла», – посмотрела на Ефимыча девушка. «Да, милая, иди отдыхай», – кивнул тот. Мужчины остались одни. Хозяин налил еще чаю, и беседа возобновилась. «Так если зараженные вас не трогают, с параны тогда где берете?» Капитан отхлебнул из кружки. «Охотимся», – пожал плечами Ефимыч. «С ближними стабами торгуем, по-всякому бывает». «Смотри-ка», — снова удивился монгол, — «и что продаете бибяку «Не, бибяка только для своих. А продаем мы, что станция дает. Там и на раз такое вываливается. В крайний раз бронепоезд вот принесло». «Ты про бронепоезд знаешь? Как не знать? Я же на него твоего лейтенантика и навел, когда он в прошлый раз наведывался. Вы ведь за ним приехали?» Капитан кивнул, и Ефимыч принялся расписывать бронепоезд, словно он его продавал. «Ох и знатная дура!» Я четыре раза ходил смотреть. «Оттакенные пушки! Оттакенные!» Он попытался руками изобразить калибр. «Пулеметов натыкана страсть, а ракеты, броня, тепловоз, вещь надо брать!» «Ну, насчет брать мы еще посмотрим», – улыбнулся капитан. «Конечно, посмотрим», – загорячился Ефимыч. «Прямо сейчас и посмотрим. Поехали, покажу». «А поехали», – загорелся капитан. Даже встал, точнее, попытался. Ноги тут же подкосились, и он без сил шлепнулся обратно. «Не, не смогу. Завтра?» Монгол замолчал. и уткнулся в столешницу, звучно приложившись лбом, словно точку в разговоре поставил. Ефимыч сходил за одеялом и подушкой, устроил сомлевшего гостя тут же на лавке. Сон на свежем воздухе, говорят, для здоровья полезен. В улье, правда, схарчить могут, но монгола это уже слабо беспокоило. «Эх, молодежь, молодежь!» «Совсем пить разучились!» — сокрушенно покачал головой ефимович и ушел в дом.